Медленно тянулись минуты. Рядом со мной в траве шуршал какой-то мелкий зверёк. Зашевелилась Кэт, удобнее пристраивая винтовку в одной из рогаток, которую она воткнула в землю напротив каждой бойницы, просвета в кустах. Где-то в холмах, окружавших долину, раздался протяжный тонкий вой. Одна за другой на небо выползли ещё две луны, стало намного светлее, но для нас это не имело большого значения. В ушах время от времени звучала перекличка наших личных кибов, да тихий голос Дианы, произносившей одно слово: "Ничего". Я придержева проверил подствольную подвеску, заряженную патронами с парализатором. Всё в порядке. Повернул винтовку боком и взглянул на индикатор боезапаса. 100%, естественно, как могло быть иначе. Визирный экраны шлема исправно указывал расчётную точку попадания. И я никуда не исчез, на месте. Угадав смысл моих манипуляций, ехидно заметил Суслик. Заткнись, зараза, ответил я. Будешь умничать отключу и перепрограммирую. Первая охота в этом сезоне. Фолимарии исправно топали по кругу. Настоящие не отходят друг от друга так далеко, предпочитая пастись плотными стадами. Но вряд ли мезоцерапторы, когда появится что-то заподозрят. Они слишком глупые и кровожадные для того, чтобы подмечать такие тонкости. Есть один, прервала однообразие своих докладов Диана. 5.100 м от засидки и движется точно на неё. Вижу его, Стригер Лорик. Быстро идёт. Я же говорил, здесь тропа, они здесь постоянно добычу высматривают. Видишь его курс, Пит? Скоро учует приманку. 4900. Может, уже почуил. Может быть, не знаю. Ветер прямо на него. Малыш, прикрой земле тылы. Креек, оставайся там, где находишься. Кэт перевернулась и теперь лежала рядом со мной. Мне положение менять не пришлось. Через 20 минут мезоцераптор спустился в долину и стал пробираться в обход небольшой рощи, подкрадываясь к ближайшей фолимарии. Между нами было уже не более 250 метров. Я глубоко вздохнул и постарался сосредоточиться. Суслик, контролировавший через сеть датчиков комбеза моё эмоциональное состояние, тоже занервничал и поделил экран шлема сразу на шесть окон, передавая картину происходящего в самых разных вариациях. "Убери лишнее", шипнул я ему. "Зачем мне кет, она же рядом". И не дублируй края гориком. Оставь Диану. Один зонт и прогноз. Он пройдёт ещё метров 100. Суслик свернул лишние окна, оставшиеся уменьшил и сдвинул в сторону. Удобно? Я снял оба предохранителя. Винтовка дважды еле заметно вдрогнула, когда первый патрон из магазина и капсула с парализатором вошли в патроннике. Но изображение, передаваемое камерой Крейга, я хорошо видел. Как мезоцераптор подкрался к самому краю рощи. Удивительно, насколько тихо может двигаться при желании эта махина. Дистанция 150. Пит, он у кет на прицеле. Вы его в любом случае возьмёте, не спеши. Я глубоко вздохнул и нащупал спуск. И вдруг, как это всегда и бывало, напряжение ожидания исчезло. Расслабились все ненужные мышцы. Суслик и Диана умолкли. Мезоцераптор припал к земле, изготовившись для броска. Его шея, там, где она соединялась с массивной головой, неподвижно замерла в перекрестье визира. Я нажал на спуск, раздался хлопок. Тихий посвист ушедший к цели капсулы и мягко чмокнул поглотитель отдачи. Мезоцераптор так и остался стоять в своей напряжённой позе секунд через 10 из его пасти вырвался шумный вздох. И он грузно повалился вперёд, потом повернулся на бок. Тишина эфира сменилась многочисленными поздравлениями со всех сторон, а Ассуслик вывел мне на стекло изображение руки с поднятым большим пальцем. Ты попал ему в артерию, Пит, воскхотелся Рик. Видели, как его сразу заклинило? Пять с плюсом, мистер Дуглас, одобрило Кэт. Пит, я тебя люблю, признался Крейк. Отвежите из черти, сказал я. Сами знаете, что невозможно попасть в артерию прицельно. Просто удача. Да и какая разница, такая доза в шею его и так взяла бы. Может, ты и прав, согласился Крейк, но это хорошая примета. Первый выстрел сезона, и уже тянет на большую премию ОС. Вернёмся, выставим тебя претендентом. Вижу ещё одного. Диана была как всегда практична. Он поменьше, ориентировочно 3,5 тонны. А этот мой, сказала Кэт, переползая на другое место. Давай сюда, Пит. Второй мезоцераптор приближался к долине и геоповетру, и чуять приманку не мог. Тем не менее, шёл достаточно быстро и целюстремлённо. Возможно, у него сейчас были какие-то другие дела помимо охоты. Спустя 37 минут он показался на вершине холма и остановился, залитый лунным светом. Красавчик, похвалила Кэт, нажимая спуск. Расстояние было слишком большим для уверенного выстрела из подвески, но несмотря на это, она попала. Зверь застыл как статуя. Неужели опять в артерию? недоверчиво выдохнул Рик. 420 м. Вы что? Он не договорил. Внимание, воздух, крикнула Диана. Слева рик, заорал Крейг. Мыскобsкачили и увидели, как малыш рывком бросил свой скутер вниз, а вслед за ним с молниеносной быстротой метнулась хищная тень. Над нашими головами гулко бухнула винтовка Крейга. Кэт тоже успела выстрелить. И здоровый чёрный вампир, не выходя из крутого пике, врезался в землю. Второй. Я запрокинул голову, пытаясь что-нибудь рассмотреть в небе. Суслик лихорадочно менял изображения на экране шлема, ища цель. Малыш развернул скутер над кустами неподалёку от нас, задрал нос аппарата вверх и, выпустив штурвал, откинулся на спинку сиденья. В руках у него была винтовка. И он открыл огонь раньше, чем я увидел то, во что он стреляет. Второй вампир завис метрах в 10 перед скутером, остановленный непрерывными попаданиями пуль. Потом его отбросило назад, и он свалился прямо перед засидкой. С минуту в эфире стояла тишина. Я у тебя в долгу, детка, выдохнул Рик. Если бы не предупредила, ты у меня давно в долгу. успокоила его Диана. Ещё один раз ничего не меняет. Я их не заметил. Какая стремительная мразь. Они всегда так, сказал я. Набирают высоту, потом пикируют. Хрену следишь. И всегда охотятся парой. Если бы охотились стаями, на их амаре не осталось бы ничего живого. Сотня таких тварей кого хочешь задобит. Жаль, что они уже никуда не годятся. сказала Кэт. Один как рыщето, второй в лепёшку, хорошие получились бы трофеи. Закончим вовремя с мезоцерапторами, расставим сети. Десяток экземпляров медоузы точно возьмут на чучела. Они больше возьмут. Может, стоит задержаться здесь? Слишком трудно их добывать, и нас могут обвинить в преднамеренной добыче трофеев без предварительного согласования с УОП. А в пределах десятка это в порядке вещей. Да и не стоит они того, чтобы из-за них ломать весь график рейса. Два самых денежных заказа у нас впереди: Саломония и Тихая. На этом и порешим? спросила Диана. Если да, тогда по местам. Часа 2 прошли спокойно. Уже успела закатиться самая большая ахмарская луна, которая движется по своей орбите вокруг планеты быстрее остальных. и успевает появиться на небе несколько раз в течение здешней ночи. Возле засидки шла непрерывная тихая возня. Мелкие наземные хищники пожирали труп вампира. Больше тишину не нарушало ничего, кроме мерного топота и довольного ворчания наших фолимарий. В полном бездействии прошёл ещё час четверть. Мы понемногу начинали уставать. Вижу ещё одного Неожиданно сказал Рик. От нас 4 км. Диана тут же подтвердила информацию. Я слетаю, а? Далековато, малыш, ответила Диана. Тебя некому будет прикрыть. Да я же моментом. Сиди на месте, приказал я. Прошло полчаса. Уже 3 км до него по прямой, сообщил Рик. Но движется не в нашу сторону. Если ветер не повернёт, он не учует приманку и пройдёт мимо. Давайте слетаем, брошу ему под нос следы раненого зверя. Ветер не повернёт, сообщила Диана. Все эти условия стабильны, но это слишком далеко. Помни про вампиров. Опустем. Экземпляр-то хорош, не хуже, чем у Пита. Что скажешь, Пит? Не знаю. Он нам сейчас все мозги продулбит этим мезоцераптором. Может, пусть его лучше съедят вампиры? Ну хорошо, вступила Диана. Слетай. Только не суй следы прямо ему в пасть. Не зачем. Передаю тебе курс. Видишь? 1,5 км. А оттуда на него запах набросит ветерком. Будь умницей, малыш. Край к сместись метров 300 по его курсу. А вы на земле будьте внимательны. Я перевернулся на спину, перевод приклад винтовки в землю. Рик вернулся быстро, но пришлось ещё ждать, пока мезоцераптор возьмёт след. Шёл он по нему неуверенно, часто останавливался, рыскал из стороны в сторону. Не понимаю, протянул малыш, чувствуя всеобщее недоумение. Я всё нормально сделал, разбросал уйму модулей, больной он, что ли? Мезоцераптор подошёл в плотную гряде холмов, окаймлявших долину, и вовсе застрял. "Слетать, пнуть его подзад", предложил Крейк. Никто не отозвался. Было уже не до шуток. Мезоцераптор давно должен был учуять основную приманку и готовиться к нападению, но он не шевелился. Потом двинулся вправо, обходя долину. Пуганый, догадался я, На него уже охотились. Если он пойдёт так скоро учует того, которого подстрелила Кэт, сказала Диана. И нам нельзя взять его с воздуха кругом деревья. У айхамарских мезоцерапторов на спине и боках очень толстая шкура. Реакция вида на постоянную угрозу со стороны птерозавров. Из подвески её не пробить. Судя по отрывочным Но заслуживающим доверия наблюдением эта мутация была обнаружена уже у первых особей, завезенных в Северно и проживших в новых условиях около 10 лет. Удивительная приспособляемость. А с тех пор, как у них исчез волосяной покров, вдобавок началось формирование защитных пластин вроде панциря. Не зря ими заинтересовался Джайпурский институт. Можно попробовать сверху, в шею, у основания черепа. предложил Крейг. Один шанс из 100. Погодите, повернул он. Сейчас выйдет между теми двумя холмами. Видите? Мыскот не могли его видеть, поскольку между нами и этой лощиной межхолмов раскинулась роща. Суслик моментально увеличил изображение, передаваемое камерой Крейга. Мезоцераптор вышел в долину, замер, опустив массивную голову к земле. Передние лапы нервно двигались из стороны в сторону. Ему дорожье было метров 300, но вместо того, чтобы преодолеть эти метры, он вдруг разинул клыкастую пасть и издал протяжный рёв, а затем начал разворот, намереваясь уйти. Рик выдал в эфир протестующий вопль, бросил свой скутер вперёд и, нырнув на нём чуть ли не под брюхо животному, выстрелил парлизатором. Сразу после этого надо было отходить, но он оказался слишком близко к земле. Слишком близко от мезоцераптора и имел мало места для манёвра. Разъелённый зверь наступал непрерывно, клацая пастью и стараясь ухватить скутер передними лапами. Малыш отчаянно уклонялся от молниеносных выпадов огромного хищника, то вправо, то влево, одновременно отступая назад. Тяжёлый двухместный скутер казался совсем небольшим и очень хрупким рядом с тушей бушующего монстра. Изображение от Крейга на стекле моего шлема прыгнуло вперёд. Его аппарат подлетел к животному сбоку, и Крейг всадил зверю в нижнюю часть живота одну за другой четыре парализующих капсулы. Мы с Кэт, скочив на ноги, могли только беспомощно стоять и наблюдать. Какова бы ни была развязка, мы бы не успели добежать туда. Но убийственная доза парализатора наконец подействовала. Мезоцераптор щёлкнул ещё пару раз челюстями и остановился, тряся головой. Потом тело его свело судорога, и он рухнул на землю. В эфире прозвучал торжествующий возглас Рика. Возвращайтесь немедленно, чёрт бы вас побрал, рявкнул я, выходя из состояния столпника. Ребятам здорово повезло. Мне-то это повезло не меньше. Чёрные вампиры редкие животные. А напали они в тот момент, когда мы, как два дурака, сосредоточили всё внимание на схватке. Тут и предупреждение от Дианы не спасло бы. Но малышу, в воспитательных целях, я решил не говорить пока об этом промахе. Потом при просмотре записи он узнает, но это потом. Крейка ставил машину над засидкой, откинул спинку сиденья и лёг, наблюдая за ночным небом. Эрик посадил свой скутер, скинул шлем и слез на землю смущённо улыбаясь. Я поманил его пальцем. Подойди-ка поближе, я тебе врежу, как следует. Можешь прочитать молитву, а потом я тебя пристрелю, подержала Кэт. Твои действия были крайне неразумны, укоризненно добавила Диана. Он просто идиот, проклятый, сказал сверху Крейк. Ну что вы в самом-то деле? Когда малыш подошёл, я заметил, что его волосы слиплись от пота, как будто голову водой окатили. Один шлем, сказал я. Риг послушно потянул за тросик, болтавшийся за спиной шлем, и нахлобучил его на голову. Ну что, обратился я к остальным. Первый заход можно считать удачным, за исключением безумной выходки малыша, обречённо вздохнул и я пожалел его. Охоту на этом месте предлагаю свернуть. Три мезоцераптора и все в разных концах долины. Другие, если и придут, обязательно наткнутся на одного из них. Если не испугается и не отступит, то попытаются сожрать. В любом случае стоит прекратить добычу новых экземпляров и отдохнуть, сказала Диана. Системы ваших комбезов отмечают падение тонуса и лёгкий стресс. у всех, кроме малыша. Мыскит возмущённо развернулись к крику, а Крейк пробормотал сверху что-то вроде дуракам закон не писан. К тому же стоит ещё упаковать товар. Пошли один зонт к телам, проверь, начала Кэт. Я уже. Все трое самцы. У последнего многочисленные шрамы, похожие на следы стандартных винтовочных пуль, возможные обширные повреждения внутренних органов. Старый перелом правой передней лапы. Она неправильно сраслась и недоразвита. Вряд ли такой экземпляр устроит заказчика. Предлагаю взять трофей, тушу оставить в качестве приманки для вампиров и расставить сети. Все работы вместе с транспортировкой часа на 4. И основные затраты времени на транспортировку. Диана сделала паузу. Вы устали. Лучше не заниматься этим сейчас. Есть смысл перенести лагерь сюда. Хорошая идея, одобрил я. Прикроем первых двух мезоцерапторов периметром, они недалеко друг от друга. Получится, если поставить корабль прямо между ними. Вкатим им добавочную дозу и пусть лежат. Сторожам задать охрану минимальной зоны, тогда они не тронут вампиров, которые будут жрать третьего или запутаются в сетях. Правильно мыслишь, Пит. Согласилась Диана. Значит, я готовлюсь и взлетаю. Дождитесь меня и отправляйтесь отдыхать. Но всё равно одному из вас придётся контролировать роботов, пока они ставят сети. Кому и заняться этим, как не нашему устойчивому к стрессам компаньону? обрадовался Крейк, прыгая в седло малыш. Слетаем, прикончим беднягу.